Ирина Лазаренко, Дмитрий Самохин Полустанок тысячи дорог Станция живописная, следующая – Столилитейная Сероватое покрывало бесконечные душистые степи Длинный прочерк блестящих рельс Бесконечность в одну сторону и бесконечность в другую Чернопузый паровоз, чадящий дымом И три хлипких вагона за ним остановились Прямо напротив двухэтажного трактира Что торчит в сотни шагов От железной дороги Такой нелепый в этой бесконечной степи Словно когда-то его обронил Пробегавший мимо великан Из вагона сама собой Опускается тонкоступенчатая Шаткая лестница И по ней сходит немолодой мужчина С лицом столь открытым и пытливым что его не могут сделать суровее ни глубокие складки у рта, ни широкие брови. Одной рукой мужчина держит птичью клетку с остроусиным яйцом внутри, другой прижимает к груди черный котелок с куцами-полями. Шевелит губами, оглядывается в растерянности и в то же время с пытливым интересом. На нем черный костюм с галстуком и белая рубашка, на ногах высокие ботинки в форме человеческой стопы. Паровоз, чухнув, плюет в небо черным дымом, тонкоступенчатая лесенка сама собой поднимается и поезд, покачиваясь, уходит по рельсам в бесконечность, а мужчина, зачем-то закрыв лицо котелком, направляется к одинокому трактиру. царил полусумбок простые деревянные столы покрытые белыми скатертями стены драпированы темной тканью ни одного посетителя откуда им взяться в такой-то глуши какой глупец построил трактир посреди степи где нет ни одного жилого дома только железнодорожная станция живописная какая тут живописность лишь бескраине просторы травы вперемешку с тоской Если бы у гостя были кисти и мольберт, он бы излил эту тоску в виде всадника в небе. За барной стойкой никого не было. На каминной полке стояли большие часы с плоским циферблатом без стрелок. По центру циферблата велась надпись «Tempus Aliquid». Словно дождавшись, пока гость оглядится, глухо хлопнула дверь выпустила из служебного помещения трактирщика в черном просторном балахоне и полные достоинства глубокий баритон, произнесший «Приветствую». У трактирщика были черные волосы, всклокоченные с двух сторон, словно уши пуделя, а лицо украшали пронзительные черные глаза и усы, похожие на велосипедный руль. На правом плече он держал копченую свиную ногу. Человек в котелке тут же захотел есть. Он поставил клетку с остроусиным яйцом на барную стойку и зашарил по карманам в поисках кошелька, выложил сначала связку ключей, затем зеленое яблоко и, наконец, изогнутую трубку. Над яблоком тут же повисла в воздухе витиеватая надпись «Это не яблоко», а над трубкой «Это не трубка». Гость попробовал стряхнуть надписи, но они рассеивались в воздухе и тут же восстанавливались. Кажется, у меня при себе не сантима. Ничего. Трактирщик, кажется, совсем не удивился. Положил копченую ногу на стол, глянул на гостя внимательно и цепко. Расплатишься историями. У тебя же есть истории? Едва осознавая, как удивил его такой ответ, гость поспешил подтвердить «да-да». Изм. Диковато отреагировал трактирщик, ухмыльнулся и отвернулся, завозился с пособой. Что-то звякнуло, глухо стукнуло и забулькало. «Так странно!» – пробормотал гость, потирая лоб. «Не могу вспомнить, куда ехал. Как попал в поезд. Зачем сошел на этой станции?» Трактирщик молча поставил на стойку большую чашку с черным чаем. Гость осторожно отхлебнул Звонкая тишина, повисшая вдруг в воздухе, тут же надавила ему на плечи. Он прочистил горло. Трактирщик, словно очнувшись от раздумий, отвернулся, завозился с копченой ногой на столе. Куда я направлялся? что это такое в голове. Я словно немного сплю. Куда пойдет следующий поезд? Трактирщик бросил на гостя быстрый взгляд, пожевал губу. Неважно. На поезд нельзя сесть, можно только сойти на своей станции. Дальше каждый добирается своим ходом. «Ты с пешком?» – уточнил гость. «Нет». Трактирщик принялся быстро-быстро что-то нарезать, от чего затряслось все его упитанное тело. В зале запахло зеленью. Не пешком, своим ходом. У каждого свой ход. Гость подумал, что в другое время принял бы трактирщика за безумца. Но в этом непонятном месте его непонятное же поведение выглядело как нельзя более нормальным, и гость принял как данность, что это он чего-то еще не понимает. «Быть может, нужно выпить еще чашку чаю и, наконец, проснуться?» «Происходящее весьма отдает сном», — подумал гость и покосился на яйцо в клетке. «Нет нужды спешить», — спокойно ответил трактирщик на невысказанный вопрос и покосился на часы без стрелок. «Наверху есть комнаты». Там кто-нибудь живет? Сейчас нет. Трактирщик, крякнув, полез, судя по звуку, в стоящие под столом ящики, повозился там и вынырнул обратно покрасневшим и с тремя гигантскими картофелинами в руках. Сейчас нет, но скоро будут. Еще чаю? Вот, держи. А теперь расскажи мне историю, Ромяк. Гость наморщил лоб, и густые брови нарисовали на нём упитанную птичку. Я не говорил, как меня зовут. Да и не надо. Трактирщик отёр лоб массивным предплечьем В руке у него был зажат остро заточенный кухонный нож, и Рене едва не отшатнулся. Не надо мне говорить то, что я и так знаю. Расскажи мне то, чего я не знаю. Расскажи мне про Брюссель, Рене. Слова трактирщика всколыхнули воспоминания и тряхнули время. Гость зажмурился, ловя несущиеся перед глазами образы, а когда снова открыл глаза, на степь уже опустился прохладно-серый вечер. За дальним столом сидел карлик, разодетый как придворный щеголь, и цедил что-то из кружки. Рене с удивлением понял, что увидел карлика еще в тот миг, когда вошел в трактир, но принял за незначительную деталь интерьера. Трактирщик мог бы сказать, что карлик возник за столом в то же мгновение, как сам трактирщик впервые переступил этот порог, а вино в его кружке бесконечное. Но трактирщику не нужно было рассказывать истории. Рене поднял взгляд. Его глаза стали глазами слепца. В них плясал огонь, а трактир понемногу наполнялся ржанием лошадей. Ближний угол заолел и вспыхнул, как высушенный солнцем муравейник. Пламя лизнуло стену, отбило чечетку на полу. Только жара от огня не шло. Он был холодным, словно амнезия. Рене вздрогнул, словно от громкого звука, и обернулся. Из стены прыгали перепуганные кони, в три прыжка преодолевали зал и выбегали В дверь. «Полегче, полегче!» – невозмутимо проговорил трактирщик и долил гостю чаю. Лошади о чем-то напоминали Рене. Он наморщил лоб, селись вспомнить, и в помещении зазвучала музыка, какой-то ноктюрн. Рене снова было 16, он недавно познакомился с девчонкой, Жоржетта. В груди заныло, трепыхнулась жалобно. В Брюсселе я начинал поиски пути. Вихри мыслей и образов несли меня за собой. Жажда творить жгла пальцы. Рене потер лоб. Воспоминания сопротивлялись, уворачивались. В искусстве сокрыта великая тайна, и я должен был ее показать. Показать, но не раскрыть, иначе закончится искусство. Обрывки воспоминаний касались его кончиками скользких хвостов, оставляли после себя тени слов, обрывки фраз «Дом бабушки в Суаньи», игры на старом заброшенном кладбище, что-то магическое и умиротворяющее шептали надгробные глыбы, эдакая квинтэссенция человека, слитая в камень. Человек в черном костюме и в котелке, его сутулая стена перед мольбертом. Этот человек часто приходил на кладбище с Мальбертом но ни разу не показал своего лица. Как будто это был не человек, но сущность, пришедшая из другого мира, и ни у кого из ребятни не возникало даже мысли приблизиться к нему, поздороваться. Действительно ли потом человек в котелке оказывался рядом с раной постоянно, всю жизнь, или это лишь причудо обрывочных воспоминаний? Незнакомец в котелке был в темной подворотне. Он был на пороге освещенного уличным фонарем двухэтажного жилого дома. Он и его мольберт были в памяти Рене и на картинах самого Рене. Смутные воспоминания и фразы о Борвыше меняли трактир, словно он был пластилиновым. То он делался похожим на текстильную фабрику, то на маленькую кухню. Потом на несколько мгновений исчез вовсе. Осталась только стена, перед которой возвышалось цилиндрическое дерево. «Я помню столько всего и в то же время так мало!» Наконец проговорил Рене и обессиленно ссутулился над чашкой с остывшим чаем. «А чего я здесь?» Что это за место и что привело меня сюда жизнь после долгого молчания ответил трактирщик Станция живописная, следующая — естественно-научная. Сотни шагов от трактира останавливается чернопузый паровоз, тянущий три шатких вагона. По тонкоступенчатой шаткой лестнице спускается долговязый слегка сутулый человек с желтоватым длинным лицом. У него впечатляющие бакенбарды, которые переходят в такие же впечатляющие клочья бороды, разорванные гладко выбритым подбородком. Мужчина оглядывается, словно капитан корабля, обозревающий морские просторы, и направляется к трактиру, печатая шаг. На нем длинная... куртка, мундир, не разобрать. В воздухе звенят невидимые ордена, звенят так громко и требовательно, что даже ложечка в чашке Рене начинает позвякивать в ответ. Поезд отправляется дальше бесшумно, точно не смея отвлекать на себя внимание. «Этот господин выглядит так старомодно», — деликатно отметил Рене, разглядывая нового гостя через открытую дверь. Поправил котелок на голове. «Почему-то я, взглянув на него, подумал, что он должен был приехать задолго до меня». «Поезда!» — не сразу промолвил трактирщик и помолчал еще немного, пожевал губу. «Ходит, как попало». Часы на каминные полки уверяли, что «темпус а-ликвит». Новый гость уверенно шагал к одинокому трактиру. Переступив порог, он сразу решительно направился к барной стойке, где трактирщик протирал бокалы. «Где я нахожусь?» — требовательно спросил новый гость. «Когда и куда идет следующий поезд? Мне нужно вернуться в Феодосию». Гостю приходилось напрягаться, чтобы выплёвывать слова. Говорил он с неизвестным трактирщику акцентом. «Присаживайтесь, Иван Константинович». Новый гость сел на высокий барный стул, недовольно поморщился, поёрзал, устраиваясь, и, наконец, огляделся, только сейчас заметив сидевшего за столиком человека в котелке. Рене цедил из тонкого бокала на высокой ножке пряный ликер и с интересом разглядывал гостя, и на какое-то мгновение Иван вдруг ощутил себя огромным пористым балуном, стоящим на вершине горы. Он помотал головой, отер лоб, потянул носом, силясь уловить хоть какой-нибудь запах помимо нагретой солнцем степи. Другие запахи потерялись. Иван потребовал водки. Трактирщик немедленно налил рюмку и поставил запотевший графинчик на стойку. «Странно», — произнес Иван, обращаясь к самому себе. «Если я отправился в путешествие, то где мой багаж?» Краем глаза уловив движение, он с удивлением увидел в дальнем углу разодетого в пух и перья карлика, который что-то цедил из кружки. Еще движение — рядом на соседний стул уселся Рене. «Шахматы?» — с надеждой спросил он. «Люблю коротать время за шахматами, знаете ли. Играете?» Иван поморщился. «Я не могу задерживаться. Я не закончил работу». «Работу?» — это слово всколыхнуло складки на лбу Рене. «Вы видели когда-нибудь, как выживает огонь в воде?» Неожиданно для себя спросил его Иван и отодвинул нетронутую водку. «Взрыв на корабле!» Это так живописно! Ничего величественнее нет на свете, Ничего страшнее и ничего прекраснее. Теперь Иван заговорил в иной манере, Растягивая слова, и они ожили, Зазвенели восточной мелодичностью. Сперва медленно, как тягучая капля меда, Текущая по глиняному боку горшочка, Потом все быстрее и быстрее, Как падающий на земь переспевший кизил. Иван говорил о моряках, которых шторм застал в море. Он рассказывал о людях, которые сопротивляются бушующим волнам, зная, что не доживут до утра. И даже когда от корабля осталась одна лишь мачта, они плывут на ней, раздвигая темноту ночи маленьким факелом и сиянием огня, пылающего в их сердцах. И пусть солёная вода ревёт и бушует, заливая этот огонь со всех сторон, пусть его заклёстывает волнами, а он выживает ещё один миг и ещё неугасимый, как надежда. Трактир задрожал, словно при землетрясении, накренился влево-вправо, затрясся, как мокрый пёс, Он качался на волнах, которые пришли из ниоткуда и утопили сонно-полынную степь. Входная дверь распахнулась, и потоки хлынули внутрь. Рене вскрикнул и поджал под себя ноги и ухватился за клетку со страусиным яйцом, которую едва не унесла сине-зеленая волна с упрямым барашком пены на лбу. А Иван продолжал говорить. И голос его звенел, как корабельный колокол. Волны плясали и устраивали водовороты в трактире, разнося запахи соли, дальних стран, приключений, удалей, пустых надежд, отчаяния и бесконечности, по сравнению с которой неудачи не имеют никакого значения. Иван замолчал только, когда прибывающая вода намочила его ноги до самых бедер. И стоило ему умолкнуть, как все запахи улетели в окно, оставив лишь один обыкновенный запах сильно едированной соленой воды, зеленой и мутно вспененной. Полы камзолы распластались по этой воде, как два крыла. Мимо медленно плыли две дохлые медузы. Иван моргнул и, наконец, выпил водки. И вдруг трактир подбросило. С полки упала кружка. Рене одной рукой вцепился в клетку, другой в барную стойку и принялся неистово мечтать о третьей руке, чтобы придерживать котелок. от чего то это казалось сейчас очень важным. Трактирщик встревоженно посмотрел на Карлика, но тот безучастно пил нескончаемое вино. Его нисколько не волновало трактир и крушение, и сплошное бушующее море за окном, и солёный ветер, который рвался в окна «Глядите!» — закричал Рене. На горизонте из глубин медленно поднималась гигантская волна. Настолько гигантская, что через минуту, поднявшись из пучин полностью, она проглотит и растворит в себе весь этот мир и, быть может, даст начало новому миру». Ветер забросил в окно пригоршню мелких крабов, избил котелок с головы Рене, встрепал бороду Ивана, обдал запахом гнилых водорослей, мокрого дерева и… «Хватит!» — отрезал трактирщик. И тотчас море смутилось, обнаружив себя не на своем месте, трактир еще какое-то время раскачивался на волнах, но все медленнее и медленнее. Смущенная своей беспардонностью, вода убегала стремительно, и вскоре за окном опять протянулась бескрайнея серая степь. «Понапустили вы нам сырости», — беззлобно произнес трактирщик и отправился за шваброй. «Море — это не какая-то там сырость», — сурово сказал Иван. «Море — это жизнь и смерть, и ты, и я». Станция живописная. Следующая – землепашная. В этот раз чернопузый паровоз стоит долго. Ждет, пока из последнего вагона выйдет, наконец, мужчина. Тот спускается по лестнице, чуть пошатываясь, путаясь в штанинах голубой пижамы. Каждый его шаг сопровождается кратким периодом раздумья, в течение которого мужчина смотрит, кажется, исключительно вглубь себя. Он молод, рыжеволосый, коротко стрижен, лицо такое истощенно-нервическое, что верхняя его часть выглядит непропорционально большой по сравнению с палотреугольной нижней. Из нагрудного кармана пижамы торчит загубник трубки. Мочка правого уха срезана. Мужчина спускается, наконец, по лестнице, и паровоз, нетерпеливо чихнув черным дымом, убегает дальше. Мужчина стоит и смотрит на трактир, и непонятно, пойдет он к нему или, быть может, уляжется на наземь прямо где стоит и будет любоваться небом. «Этот человек тоже явственно дезориентирован», – замечает Иван и подвигает трактирщику чашку, чтобы тот налил еще чаю. Мы все как будто сели в этот поезд, находясь в неком помутнении. «Я помню только название станции», — пробормотал Рене и почесал правый ботинок стопу, а левой. Я услышал живописное и проснулся, и понял, что мне пора выходить. Куда же я ехал? Где мой багаж? Рене пытливо уставился на страусиное яйцо в клетке. Яйцо безмолвствовало. Когда новый гость был в шагах в 20 от трактира, тот вдруг растаял, как свечной воск, и тут же собрался вновь в монументальный маяк, который тут же окружили тучи, хотя еще мгновение назад небо было ясным. Гость остановился. Изнутри до него донеслись обрывки фраз. «Реически отрицаете логичное устройство реального мира. На такой глубина и масштаб». «Море могла рассказать об этом!» «Действительность удивительнее всяческой выдумки! Вы просто слишком...» «А до этой простой мысли, господин Мусьюк!» Маяк, который с задумчивым интересом разглядывал новый гость, вдруг скучился в середине и разошелся дырой в форме глаза, в которой побежали пушистые облака. Верхняя часть маяка, теперь ставшая частью огромного века, моргнула И стала рушиться прямо настоящего перед ней мужчину А тот не сделал и шага, чтобы увернуться Только едва заметно поднял одну бровь и сунул руки в карманы пижамных штанов Каждый предмет, хоть гора, хоть трубка, таит загадку И действительность слишком проста, чтобы раскрывать ибо не в этом... Маяк стал большим зеленым яблоком с запахом трубочного табака и прозрачным двустворчатым окном. Через окно было видно, как внутри яблока по шершавой глади моря уплывает к луне фрегат, а может быть галеон. Новый гость медленно пошел к этому яблоку. Голоса стали слышнее, а ветер вдруг сделался сухим и горячим. «Море! Никакое не море!» Трактир, никакой не трактир, в каждой вещи другая вещь, в каждом человеке другой человек. Поезд, не поезд, действительность – клетка, и в ней что-то спрятано. «Может быть, птица?» Едко ответил второй голос, и зеленое яблоко превратилось в повозку, пропахшую рыбой. Действительность такова, как она есть, и сейчас вокруг нас вовсе не... «Довольно!» Перебил третий голос, и трактир снова стал трактиром. «Вы мыслите приземленно», — проворчал напоследок голос, уверявший, что всякий предмет таит загадку. у вас нет облака и вечности. Зато вы мне есть здравый рассудок и свое мнение. И они говорят, это место вокруг нас ненормально. Мы должны признать это, дабы понять, что происходит и как нам отсюда выбраться». Мне огорчительно слышать речь о какой-то там неправильности мира. «Невежественный вы человек». Дверь открылась перед новым гостем сама собою, и в трактире повисла тишина. Мужчина остановился на пороге, огляделся. Почему-то первым, что бросилось ему в глаза, были часы на каминной полке, часы без стрелок и с надписью «Tempus Aliquid» на циферблате. А вторым — карлик, который сидел в дальнем углу и пил вино с таким видом, словно ничего в целом мире не имеет к нему отношения. Увиденное вполне устроило нового гостя, и он шагнул внутрь. «Раненько вы приехали, Винсент. Я ожидал вас позже», как ни в чем не бывало произнес трактирщик и поставил на стойку стакан с черным чаем. Станция живописная. Следующая — хирургическая. Поезд еще не успевает полностью остановиться, когда из вагона спрыгивает на земь женщина. Худая, черноволосая, угловатая, она похожа на галку, потерявшую гнездо. Паровоз поддает ходу, плюется в небо клубами дыма. Женщина идет к трактиру. На ней желтое платье в красных цветах и в высоко зачесанных волосах тоже цветы, целая мини-клумба. Еще одно платье, вздернутое на вешалку, летит позади, мягко раздвигает жарко-полынный воздух свежей пены и бело-зеленых оборок. Она входит в трактир смело и решительно, как танцовщица, ступает на подмостки, чтобы быть осыпанной цветами и овациями. Заходит внутрь смотрит на мужчин требовательно и сурово, или же ее лицо только кажется суровым из-за густых сросшихся бровей. Платье за спиной гости отвешивает поклон. «Я знаю его!» — вдруг говорит Винсент, встрепенувшись. «Знаю твое платье!» Гостью приподнимает брови в вежливом удивлении, а Винсент, впившись в платье взглядом, морщится и медленно качает головой. Медленно, а потом все быстрее и быстрее, а потом, полуобернувшись к стойке, на ощупь находит свой стакан с чаем и залпом его выпивает, проливая немного на пижаму. «Нет, не его, не его! Только оливковые деревья!» не впопад бормочет он. «Оливковые, как ткань!» Иван и Рене переглядываются. На их лицах одинаковые выражения, будто они неожиданно хорошенько нюхнули растворители для красок. «Контуры, как маски эмоций!» — заводится Винсент, повышает голос. «Штрихи, как сиюминутное состояние! Да, я помню оливковую рощу!» «Тогда, быть может, ты расскажешь нам историю?» Спокойный голос трактирщика раздвигает частую копель слов Винсента, как баржа «Речные воды». Но тот лишь смеется, и глаза его лихорадочно, бешено блестят, а щеки идут пятнами под рыжей щетиной. «История не имеет значения!» Почти кричит Винсент и наваливается грудью на стойку. «Она не важна!» Он кричит это, развернувшись к Ивану и Рене. «Вы спорили о реальности или нормальности этого места, но нет ничего нормального! Нет ничего реального!» что не важно только штрихи только оттенки которые печатают в вечность эмоции чувства застывшие в моменте вот что такое действительность а наш поезд и это место они и реально не больше чем горячечный бред выкрикнув последние слова винсент обвисает словно из него выдернули кости и несколько раз быстро моргает глаза его пусты и удивлены словно звук собственного голоса разбудил его. Трактирщик ставит на стойку еще один стакан с чаем. Так ты расскажешь мне историю, Пензайт? Тот мотает головой, жадно большими глотками уничтожает чай. Тонкая струйка избегает из угла его рта, капли падают на пижаму. Некоторое время в трактире тихо. Женщина держится в трех шагах поодаль от стойки, кусает губу. «Как интересно!» Медленно произносит Рене. «Все время, что я здесь, я пытаюсь вспомнить свои действия, но не чувства». «Может быть, если я вспомню, что чувствовал перед тем, как оказаться в поезде, то вспомню и, что я делал, прежде чем в него сел?» Эмоции, запечатленные в моменте. «Это красиво, Винсент!» «Чушь!» «Я уже говорил совершенно ясно! Прекрасно помню свой мольберт незаконченную работу!» — кривит губы Иван, и тут его желтоватое лицо начинает заливать призрачная бледность. «Я... я чувствовал воодушевление, разумеется, только и всего!» Он трёт лоб и начинает говорить быстро-быстро, ни на кого не глядя. Ускользающий воодушевление и в то же время тоску. Такую тонкую, словно, строчка на шелковой рубашке. Она прорывалась, прорывалась сквозь меня, сквозь мое воодушевление. потому что... Потому что я понимал, что не успею. Я не могу больше бегать от смерти. И моя картина останется недописанной. И я вовсе не боялся. Только досадовал и печалился о недописанной картине. И тоска об этом становилась все больше и сильнее. А та картина, она действительно не закончена. Потому что я... Я теперь... Мертв... В трактире повисает тишина, только едва слышно мерно тикают несуществующие стрелки часов, свьющиеся вокруг циферблата надписью «Tempus Aliquid». Рене, Иван и Винсент смотрят друг на друга в потрясении. гости делает вид, что все происходящее ее не занимает и внимательнейше рассматривает свои руки. Трактирщик медленно протирает стойку белоснежной тряпицей. «Последнее, что я испытывал до поезда — боль!» Наконец тихо говорит Рене. Ладонь его дергается к животу. Страусиное яйцо подпрыгивает в клетке и с гулким звуком стукается о ее дно. Боль и сожаление. «Я помню бессилие!» Чуть морща лоб произносит Винсент. «Долго текущую кровь и долго текущий разговор!» «Я помню боль», — эхом повторяет гостья слова Рене, обращаясь как будто к своим рукам, и неохотно добавляет «А потом таблетки и легкость». Тишина повисла в зале, только едва слышно, осторожно встала на столешницу кружка карлика. Рене сделал глубокий вдох, Надвинул котелок на глаза, чуть дрожащими губами улыбнулся трактирщику, который наблюдал за гостями молча, сложив на груди руки. Ни на кого больше не взглянув, Рене в полном молчании прошел через зал на чуточку дрожащих ногах и вышел в бесконечную степь. На улице тут же сделалось светлое раннее утро, над степью повис густой сырой туман шагах в десяти проехал заблудившийся жокей, Рене узнал его лошадь по топоту капута. Он уверенно зашагал вперед, твердо зная, что в конце этого пути его ждет начало новой дороги. Левую руку приятно оттягивал единственный багаж, необходимый ему в последнем путешествии, железная клетка, в которой неподвижно лежало страусиное яйцо. По мере того, как туман рассеивался, выпуская из себя бескрайнюю степь без всякого намека на железную дорогу, Рене начинал различать вдалеке прозрачный винный бокал размером с гору. Бокал был наполнен облаками, облака воспаряли из него и бесследно исчезали, стоило им оторваться от края. Рене поставил клетку на землю в Склонился над ней, открыл и аккуратно извлек страусиное яйцо, которое оказалось очень легким. Сделал два шага вперед и выдрузил яйцо на холмик земли, после чего отступил в сторону. Мгновение ничего не происходило, потом яйцо мелко задрожало, пошло трещинами и раскрошилось, а из него хлынул свет. Из света родился двухэтажный дом с черепичной крышей, стоящей в окружении деревьев. Все шесть окон были ярко освещены, и свет их озарял молочные сумерки, вдруг сгустившиеся вокруг. Рене помнил этот дом. Он пытался разгадать его тайну целых 15 лет. Смешивал день и ночь на одном холсте, но так и не достиг абсолюта. И вот... Он стоял напротив этого дома, мутного, словно вынурнувшего из ливня. Постепенно под взглядом Рене мутность пропадала, все линии приобретали законченность. В одном из окон два силуэта, мужской и женский, целовались под белым покрывалом, а может быть саваном. Рене завершил свою последнюю недописанную картину. Он взялся за ручку двери, открыл ее и шагнул внутрь. И вселенная расширилась на один новый мир. После ухода чудака в котелки Иван неожиданно загрустил. Оказывается, этот Рене был близок ему. Те, кто пришел после, не интересовали Ивана, он их не понимал. Не понимал экзотичную парышню с такими густыми бровями, что из них можно было заплетать косички. Брезговал даже смотреть на нервного человека с изуродованным ухом. «Дайте счет», — велел Иван. Трактирщик улыбнулся в усы и ответил, что счет уже оплачен изумительно интересной и мокрой историей и не дай ему Бог услышать еще одну такую. Иван не удивился. Он коротко поблагодарил за гостеприимство, степенно встал и зашагал к двери. За дверью его встретила песчаная линия прибоя. Пахло йодом, солью и свежестью. Ветер бросил в лицо пригоршню брызг. Прямо перед ним раскачивались на спокойных волнах торговые лодки. Вдалеке виднелась огромная гора, затянутая туманом, и только было видно, как из нее поднимается вулканный дымок. Иван сделал глубокий вдох и раскинул руки навстречу этому изумительному миру, такому правильному и такому знакомому. Иван знал это место, даже писал его перед тем, как все закончилось, чтобы начаться заново. Там, вдалеке, за пеной прибоя, Ивана ждал дом, потому Иван просто шагнул к нему. «Расскажи мне историю, Винсент», — говорит трактирщик и ставит на стойку очередной стакан с чаем. Винсент все еще сидит в полоборота, глядя вслед Ивану. Когда, наконец, дверь сама собой закрывается, медленно и беззвучно, Винсент переводит взгляд на трактирщика. Глаза непонятного цвета горячечно пылают под глубокими надбровьями. Не отводя взгляда, он на ощупь берет стакан и залпом выпивает чай. Тонкая струйка стекает из уголка рта, на пижаму капает. За его спиной женщина переступает с ноги на ногу. Под ее туфлями шуршит мусор на полу. Гостья так и стоит в трех шагах позади, словно все еще не может решить для себя, шагнуть ли ей к стойке или выйти вон из трактира и уйти навсегда вдоль бесконечных рельс. Она не смотрит на мужчин, она разглядывает свои руки. Оборки бело-зеленого платья, висящего на вешалке за ее спиной, выглядят поникшими. «Что же, я понял», — громко произносит Винсент и задирает голову, глядя на трактирщика с вызовом. «Как тебе такая история, а?» Нарочито, с нажимом он отодвигает стакан по стойке, встает, пошатывается и рефлекторно прижимает руку к животу, тут же сердито фыркает на себя, распрямляет плечи и выходит из трактира, оставляя дверь нараспашку. Винсент смотрит на серо-желтые степные травы, на бесконечные рельсы в 100 шагах от трактира, И под его взглядом пропадают степь, рельсы и травы, а вместо них душисто-солнечное поле пшеницы раскидывается до горизонта, и маяками торчат из него янтарные подсолнухи. Неспешно достает Винсент потрепанную трубку из кармана пижамы, старательно выстукивает ее о распахнутую дверь, и чинно ступает в шелестящее пшеничное море, которое сглатывает его и тут же... Пропадает. Трактирщик впервые переводит взгляд на женщину. Та не смотрит ни на него, ни вслед Винсенту. Она изучает свои руки, медленно сжимает и разжимает пальцы, как в тот миг, когда произнесла «Я помню боль». Но она чувствует взгляд трактирщика и качает головой в ответ на невысказанный вопрос. и они двинусь дальше, Диего». «Мне нечего делать в бессмертии. Там будет достаточно и моего платья». Небрежное движение, и ворох бело-зеленых оборок исчезает в окне, растворяется в порыве ветра, пахнущего полынью и солнцем. «Твое любимое?» — только и спрашивает трактирщик. «Любимое? Любовь отшвырнула меня. Могу я отшвырнуть хотя бы платье?» Трактирщик Диего улыбается в усы и ставит на стойку широкую пиалу с черным чаем. «Расскажи мне историю, Фрида». Станция живописная. Следующая — литературная. Из вагона миновав лестницу, пластилиновый стекает мужчина в костюме тройки. Его длиннейшие тонкие усы торчат над губами, подобно антеннам. В углу рта — белая палочка от леденца. Чернопузый паровоз, чадящий дымом, и три хлипких вагона за ним убегают дальше в бесконечность, а человек с удивительными усами направляется к двухэтажному трактиру, что стоит в сотне шагов от железной дороги. Тень от тела гостя пластилиново течет по траве, тень от головы парит в небе на распорках. На балконе второго этажа Сидит за мольбертом черноволосая женщина, худая и угловатая, похожая на галку, нашедшую себе новое гнездо. Фрида не смотрит на мужчину, она смотрит на две его тени и быстро-быстро наносит штришки на полотно, закрепленное на мольберте. Через распахнутую входную дверь на нового гостя с любопытством глядит трактирщик Диего и большие часы с плоским циферблатом без стрелок. По центру циферблата вьется надпись «In Immortalities Asp».